Глава 8. Гость из-под земли. Я стояла на балконе, облокатившись о перила и любовалась красотой весенней ночи. В бархатно-синем небе ярко мерцали крупные звезды и серебристый диск двойной луны. Тонкий луч скользнул по темному саду, небрежно выхватывая из полумрака то пышную древесную крону, то резную беседку, то искрящиеся крылышки и рыжую шорстку айта. Потянувшись, я с удовольствием вздохнула. Южный ветер приносил на своих крылах шальной аромат незнакомых растений и дальних странствий, свежих сияющих горных вершин и тепло соленых морей, и меня вдруг потянуло на поиски приключений. Да, зима закончилась, уступив место весне, и вместе с природой от долгой спячки пробудилась и душа. И так хотелось взлететь в ночное небо и парить над замком, до утра беседуя со звездами и распевая вместе с ветром песни неведомых стран. От сладких грез отвлекло ухо неполуночного филина. Время идти спать. Через шесть часов вставать на занятия, а мэтр не прощает опозданий. Тоскливо вздохнув, я неохотно вернулась в комнату и забралась под простыню. Все, спокойной ночи. Я закрыла глаза и забормотала мелкое заклятие от бессонницы. Нет, я не научилась внезапно колдовать, просто заклятие было длинным и очень скучным. И я почти провалилась в мягкую дремоту, когда, девочка, игравшая с волной, я подскочила на постели. Проклятие. Опять. А с балкона этажом выше неслось хриплое. На краю бескрайнего простора. Заткнись. — взревела я, в ярости запуская в потолок подушкой. — Твои ноги целовало море! Подушка, долетев до потолка, рухнула вниз. Я, уворачиваясь, резко отпрыгнула в сторону. Раздался громкий треск, и кровать, не выдержав, просела. Этого еще не хватало. Я выскочила из комнаты и, громко хлопнув дверью, понеслась по коридору, на ходу завяз смотрителя башни. «Кили — Кили! Тишина! Оглядевшись, я подскочила к катке с карликовым деревцем, где, свернувшись клубком и прикрывшись листьями, сопел носом маленький смотритель. Нагнувшись к его косматому ушку, я рявкнула. — Подъем! — он подпрыгнул и, сонно протирая огромные глазища, недоуменно уставился на меня. — У меня кровать сломалась, — пожаловалась я. Смотритель зевнул в косматый кулачок и поспешно направился в мою комнату, а я понеслась дальше на следующий этаж. И остановившись перед ненавистной дверью, с яростью в нее забарабанила. Балконные завывания прекратились. Дверь отворилась, и на пороге появился довольный Вэлл. "Да?" небрежно опиршись о косяк, вопросил он, с интересом изучая меня с головы до пят, что ни разу не видел девушку в спальном белье. "Прекрати свои вопли", сердито рыкнула я. "Моя комната, что хочу, то и делаю". Он ухмыльнулся. — А если тебе не нравится мое пение? — Пение? Что ты называешь пением? Это твой ободранного и неудовлетворенного помойного кота? — На вкус и цвет чернила разные, — хмыкнул Вэл. Дверь захлопнулась перед моим носом, и из комнаты снова донеслось. — Девочка, дарившая цветы! Развернувшись, я в бешенстве слетела с лестницы и ворвалась в свою комнату. Хили так и не починив мою кровать, спал на подушке. Ну, здорово. Отлично. Мы когда-то были, я и ты... О, небо! Девочка, прими мои искренние соболезнования, если ты действительно любила это чудовище. Хотя я, если честно, тебя не понимаю. Самомнение, конечно. Приличное. Ну и все засим. Я выхватила из-под кили подушку, скомкала простыню и направилась в библиотеку. Спать, будь оно все проклято. Девочка, ведь я любил тебя. Ты? Любил? Да у тебя ни души, ни сердца нет, хмырь самонадеянный. Любил он. Ха-ха! Несчастное создание. Разумеется, она его бросила. Из-за скверного характера и полного отсутствия голоса, слуха и чувства такта. Фыркнув, я спустилась по лестнице и побрела по коридору. Нет, ну как можно быть такой сволочью? Ему-то завтра никуда вставать не надо. Это я каждый день вскакиваю в шесть утра. Потому что, видите ли, аура проявляет наивысшую активность в первые часы после восхода светлой звезды. Бред. В библиотеке было тихо и спокойно. Старинные книги и редкие свитки хранили тишину и покой не хуже Айта. Я открыла окно, улеглась на диван и попыталась уснуть. Куда там? Никакое нудное заклинание мне теперь не помогало, и я бесцельно ворочалась сбоку на бок пока Филин не проухал два часа ночи. Ужас! Опять утром не смогу проснуться и опоздаю на занятия. Что-то защекотало мою голую пятку. Я дернула ногой и резко села, невольно зажмурившись от яркого солнца. Уже утро? Все-таки проспала. Я в панике оглянулась на солнечные часы. «Пока ты не опоздал, ты еще не опоздал». Я живо собралась и помчалась к себе в комнату, держа в одной руке подушку и простыню, а в другой разбудившего меня Айта. Сумеречное животное, успевшее за зиму подрасти до размеров крупной кошки, сердито било хвостом и возмущенно шипело. «Терпи, чудик». Мэтр ясно сказал, «Любую живность держать либо в саду, либо у себя». Вернувшись в свою комнату, я торопливо умылась, Надела обрезанные выше колен штаны и безрукавку, и отправилась на урок. Пушистый ковер приятно пощекотал босые ступни. И я усмехнулась, вспомнив, с каким неодобрением теперь смотрела на меня Эллен. Добропорядочное привидение возмутило то, что я свободно разгуливаю по замку в исподнем. Нет, и в белье я иногда разгуливала, как прошлой ночью, а сейчас просто жарко и душно. Погода в долине облачных гор бросалась из крайности в крайность, из дикого зимнего холода в пыльную жару весной, а мне ведь еще возле горячей печки работать. Я хмыкнула и спустилась в подвал. Почти вовремя голосом мэтра-звездочета недовольно проворчал листок с заданием, опустившись мне в руки. «Доброе утро!» — отозвалась я, бегло прочитав текст и невольно сморщившись. «Ага. Зимой мы закончили с обычным животным миром и начали изучать компоненты из животных магических. бр «До завтрашнего вечера у нас есть время выучить все указанные рецепты». Наставительно уведомил мэтр. «Вернусь, спрошу. Берегите мой замок». «Хорошо». Я задаченно нахмурилась. «Мэтр затворник уезжает?» «Удачно позаниматься», — строго пожелал листок и замолчал. Повезло. Я ненавидела заниматься под руководством мэтра. Сплошное туда не лезьте, сие не троньте, то поставьте на место, вы еще другое не выучили. Никакой свободы творчества. Вооружившись листком, я привычно полезла в шкаф. Глаза рогатой жабы, зубы огненной кобры, языки хобошлепов, белый волос черной лисы, сушеная гусеница, личинки подводного жука и... «Где эти несчастные личинки?» В поисках последнего компонента я обыскала все полки, а потом встала на стул и заглянула наверх шкафа. Коробка с личинками там тоже не обнаружилась. Зато нашелся древнего вида кувшин с прицепленной к ручке бумажкой с цифрой 501. Прихватив находку, я спустилась на пол, вспоминая, какое снадобье записано в учебной книге под номером 501. Хотя, когда я в последний раз пролистывала книгу, рецептов было всего пятьсот. Значит, это что-то новенькое. Можно попробовать, чтобы время не терять. Снадобье номер пятьсот один. Попросила я учебную книгу, выставляя компоненты в ряд. Мэтр вам этого не задавал, сварливо возразила книга. Странно. Прежде книга никогда не отказывала в опытах, а напротив, помогала если мне хотелось освоить новое снадобье для общего развития. И вообще, она как-то потрёпанно выглядит. — Знаю, — вежливо ответила я, — но для снадобий 203, 204 и 205 мне не хватает одного компонента, а для 501 есть основной. После наглядной демонстрации кувшина учебная книга, поворчав, открылась на последней странице, и я склонилась над текстом снадобье видимо еще никак не успели обозвать над списком компонентов и способом приготовления стояли только цифры ага за одно и название придумаю следуя указаниям я открыла кувшин высыпала оттуда на пол серый порошок и принялась за дело поминая недобрым словом дикий почерк моего наставника некоторые слова я так и не разобрала а книга на отрез отказалась мне помогать подумаешь Один раз от урока отступила. Фыркнув, я разделила порошок на шесть ровных частей, распределив их так, чтобы они напоминали фигуру человека, и пошла к печи добывать искры голубого огня. Терпеть не могу это занятие. Копошишься в углях, отлавливая эти несчастные искры, пока одежда не задымится. К тому же они щекотались и пытались удрать, но я оказалась ловчее. И, высыпав их на порошок, удалилась в кладовку, чтобы дождаться результата, а заодно поискать запропастившиеся личинки. Да-да. Я получила звание ученика в первый день весны, пройдя испытание, и мне доверили ключ от дополнительной кладовки. При моем появлении пол и потолок кладовки засветились. Обожаю эту магию. Словно огненный ковер под ногами расстилается, а над головой разгорается пожар заката. Мы звездочёт говорил, что цвета освещения Зависит от внутренней силы. Я, с одной стороны, природная. И огонь должен быть зеленым. Но я хранитель. И айс у меня получились рыжими. Как и мои волосы. Цвет поздней осени. Как и встречающий свет. Значит, есть во мне и другая сила. Пока сокрытая и загадочно рыжая. Я бегло осмотрела полки, нашла нужную банку и взобралась на высокий стул. И нахмурилась. Что-то не так откуда в огне взялись черные полосы. Темной магией я не владею, как и магией вообще. Хотя папа говорил о склонности к тьме. От нехороших мыслей отвлек сначала подозрительный шум на кухне, а потом дикий визг книги Я встревожилась, слезла со стула, а дверь в кладовую резко распахнулась, и я увидела, о, звезды, скажите мне, что это сон». Проклятый кошмарный сон, который вот-вот сменится чем-нибудь приятным, хотя бы пробуждением, хотя бы... Я украдко и ущипнула себя за предплечье. Но нет, возникшее передо мной существо исчезать и не думала. Напротив, оно уставилось на меня с нескрываемым интересом и аппетитом. А я, затаив дыхание, таращилась на полусгнившую человеческую фигуру, которая заполняла собой весь дверной проем, а со своим непередаваемым запахом еще и кладовку. С голого черепа странного существа свисал ободранный клок кожи. Ноги и руки в ошметках гниющей плоти, а торс являл собою странную смесь смердящих внутренностей, рваных мышц и полусгнившей кожи, а вместо глаз горели два зловещих огонька, желто-зеленых. Я испуганно сглотнула. Тот, кто это создал, явно обладал больной и к лечению неподдающейся фантазией. С мгновения мы тупо глазели друг на друга, а потом нежить без разговоров и объяснений ринулась на меня. Я, подавленная увиденным, застыла посреди кладовки, и от немедленной расправы меня спас лишь стул, оказавшийся на пути у монстра. А он без мышечной массы и сухожилий не больно толовок на каждом шагу спотыкается. Я тряхнула головой, и вновь ущипнулась, и боль немедленно привела меня в себя. Пора за привычное дело — удирать, то есть. Пока существо разбиралось со стулом, я успела шарахнуться в сторону, в смятении оглядеться по сторонам и броситься к двери, попутно швыряясь в нежить всем подряд, банками, коробками, пучками трав. Ловко увернулась от замахнувшейся руки, опустившись на карачки, юркнула у монстра между ног. Выскочила из кладовки и трясущимися от страха руками кое-как заперла дверь. Ненадолго, но задержит. Мэтр меня убьет, если тварь раньше не доверется. Едва я успела выбежать из кухни в подсобку, как дверь кладовки разлетелась в щепки. Я в панике заперла и кухонную дверь, обернувшись на шкафы с учебными компонентами. Нет, вряд ли в них найдется то, что прибьет тварь. И почему я не владею силой? Жахнуть бы по гаду молнией. И всех делов. Проветрить потом, до да залу веником собрать. Ой, кухонная дверь вышла из проема вместе с тварью и рухнула на пол. Грохот мы издавали неимоверный. Но на помощь мне никто не спешил, поэтому пришлось бежать за ней самой. Я выскочила из подсобки и во весь дух помчалась по коридору, по пятам преследуемая гостем из подземелья. Взбежала на первый этаж и ринулась искать укрытие. По ходу я дергала за все дверные ручки. И, обнаружив незапертую комнату, немедленно в нее ввалилась, заперлась изнутри и с трудом перевела дух. Шум в коридоре поутих. Сначала мне показалось, что монстр отстал. Однако хриплое пыхтение по ту сторону двери быстро убедило меня в обратном. Я едва успела отскочить вглубь комнаты, когда дверь превратилась в щепки от удара огромной ноги. Выругавшись, я метнулась к открытому окну, спрыгнула на узкий карниз и, пройдя по нему до следующего окна, влезла на подоконник и через комнату добралась до коридора. Погоня возобновилась. По пути незваный монстр громил и крушил все, что попадалось ему на пути, а я внутренне сжималась от того, что сделает со мной мэтр-звездочет, если, конечно, нежить не доберется прежде. Оба итога привлекательностью не отличались. И что из них предпочтительнее, это еще вопрос. Злобная тварь гоняла меня по всему замку, пока ноги сами не принесли меня к южной башне, а затем и к двери моей комнаты. Запершись изнутри, я привычно поспешила к балкону, так мне срочно нужна помощь. Привидения, похоже, попрятались, смотрители в отсутствие метро покидали замок, а это где-то в саду. Остается только один выход. И, надеюсь, в этот раз он будет спать в моей кровати, а то с него станется уйти по пространственной тропе развеяться. Дверь разлетелась в щепки. Но я уже успела перебраться через перила и подняться по плющу на балкон Квеллу. Тяжело дыша и отдуваясь, я неуклюже перелезла через перила. Когда бабушка отправляла меня к звездочёту, то не предупредила, что проживание здесь потребует недюжины физической подготовки. То Вэлл пристает, то нежить всякое, и хрен редьки не слаще. Снизу раздалось голодное рычание, и я в отчаянии забарабанила кулаками по стеклу. Нет, ну зачем в такую жару дверь запирать, а? На мой возмущенный стук в комнате в дверном окне возник взъерошенный заспанный Вэлл. Нахмурившись, он вопросительно смотрел на меня, одновременно натягивая штаны. Я же, спиной ощущая зловонное дыхание монстра, заколотила по стеклу с удвоенной силой, жестами умоляя впустить меня внутрь. вэл помедлив, открыл дверь. «Чего тебе?» — резонно вопросил он, неодобрительно меня разглядывая. «Ой, извини, не в белье в этот раз». Ответить я не успела. Огромная тень заслонила солнце, и я проворно спряталась за широкую спину своего, надеюсь, спасителя. «Это все оно!» — обличающе указала я на нежить из своего укрытия. Оно напало на меня на кухне, выскочив из кувшина. Вэлл с интересом взглянул сначала на монстра, который почему-то нерешительно топтался на балконе, потом на меня. «Из кувшина, говоришь?» — переспросил он. Я кивнула и, забыв о прошлых наших недоразумениях, заикаясь, попросила. «Хотя бы убежище». Когда тебя хочет сожрать такое недоразумение, уже не до гордости. — Из какого кувшина? — В кладовке стоял, сбивчиво лепетала я, на верхней полке. — Зачем ты вообще за этот кувшин взялась? снадобье надо хотела сделать. Похоже, все твои «хочу» оканчиваются крупными неприятностями. Вэлл изучающе прищурился на тварь. Я обиженно покраснела, но мудро промолчала, снова выглянув из-за спины Вэлла. «Любопытно. Как он от подземного монстра избавляться будет?» А мой собеседник тем временем подошел к нежити и что-то начертил указательным пальцем напротив лба жуткого преследователя. Чудище вспыхнуло ослепительно красным светом и исчезло. «Вот и все. Можешь идти к себе». «Не пойду», — вздрогнула я, вспомнив противную тварь. «Я боюсь. А вдруг оно было не одно?» и мой голос стал тише, писка, испуганной мыши. «Возможно», — согласился он. «Жди здесь, а я пойду проверю». Я жалобно шмыгнула носом, но Вэлл подмигнул мне и улыбнулся. «Трусишка, здесь ты в безопасности». «Да, трусишка», — пробурчала я, забираясь в кресло с ногами. «Спорим, ты бы еще не так испугался. Не будь ты волшебником». вэл натягивая рубаху, справедливо заметил, Человеком бы я не влипал в колдовские неприятности. Не зарекайся, — возразила я, — ведь наверняка и ты, колдун, попадешь в обычные человеческие неприятности. Но я, в отличие от некоторых, умею выбираться из тех и из других самостоятельно. Назидательно изрек он и, ставя в нашем споре точку, ушел, затворив за собою дверь. В комнате повисла нездоровая тишина, и лишь горстка пепла, оставшаяся от твари, Воняло и чадило чёрным. Я невольно вспомнила ковёр пламени в кладовке, огненные и чёрные полосы. Но ведь во мне тьмы нет. Я сглотнула, вспомнив папина «это путь тёмного». Значит, есть. Откуда? В семье светлых наперекор обычаю? И, кстати, почему раньше чёрных полос не было? Ещё дня три назад не было. А что случилось за эти три дня? Я нахмурилась. Ничего, кроме двух прогулок в мертвый лес, куда меня завел Шайтар. Ох, непрост этот лес. Темного страха полный. И я тоже, если напиталась. А можно ли напитываться магией, усваивая ее? Но ведь волшебники, как я читала, усваивают то, что со звезд прилетает. Но если они берут силу звезд, то что могу брать, не звездная, как заметил папа, я? чему Но какую, если в себе силы не ощущаю?» Хлопнула дверь. Я испуганно вздрогнула и нервно спросила. «Ну, что там?» «Ничего особенного», — спокойно отозвался Вэл. «Все как обычно. Насмерть перепуганные смотрители башен, возмущенные призраки и разгромленный замок. Я в ужасе закрыла лицо руками. Что теперь будет? Замок — это не кухня. Его не приберешь за пару часов». — Да я даже с помощью Ифа и смотрителей до завтра не успею. Велл присел на край стола и заметил. — Знаешь, Лекс, а ведь ты предсказуема, и тебя очень легко подловить. Я замерла на месте. — Что? Подловить? Я удивленно уставилась на Велла, и выражение его лица мне совершенно не понравилось. Его ж магию, простите, котел. — Что это, месть? Он молча улыбнулся. И все сложилось один к одному. Вот почему сердилась учебная книга. Вот почему я не разобрала обычно понятный почерк мэтра. Вот почему гость из-под земли не стал нападать на меня в присутствии Вэлла. Вот почему. Так вот почему. Убью скотину. Лично и с большим удовольствием. И зачем всегда жалела? Я бы не смогла поднять из прахотварь Дар не тот. А вот одна довольно ухмыляющаяся рожа вполне. «А это значит, что я лишь закончила ритуал и...» «Ты кто такой, а?» — спросила свистящим шепотом и сама ответила. «Да не ученик ты. Ни разу. И давно. Если у тебя уже есть дозволение использовать темную силу, если есть... Кто ты вообще такой?» Я вскочила. «А ну, отвечай немедленно. Или я сейчас, или я...» «Или ты что?» — с интересом переспросил он, встав. Не отводя от Велла гневного взора я осторожно попятилась к окну потому как путь к двери был отрезан или ты сбежишь ядовито предположил он да процедила сквозь зубы я чтобы раздобыть еще один котел и снова напялить его на твою ненормальную голову далеко бежать придется усмехнулся вэл надвигаясь на меня не успеешь о поверь не ты один умеешь ждать своего часа мстительно пообещала я отступая а как же доброе сердце — напомнил он, делая еще шаг. — И у меня оно доброе, но тебя это теперь не касается. Вот как? Почему же? — Потому что. — Лекс, я жажду подробностей. — Все. Он и в буквальном, и в переносном смысле загнал меня в угол. — Потому что ты мерзкое и никчемное ничтожество. Вырвалась у меня ты... И испуганно прикусила язык. Опять же сейчас разозлится и поднимет шум а до призраков еще бежать и бежать. И неизвестно, в состоянии ли они меня защитить и захотят ли. «Мерзкое — Мерзкое? — приподнял бровь Вэлл. — Никчемное? — переспросил он. «Ничтожество — Ничтожество. И ухмыльнулся. — И это, говоришь мне, ты, ни на что не способный человек и недомаг, у которого нет места в этом мире и никогда не будет. Вероятно, я и ничтожество, но у меня в этом мире есть все. А что есть у тебя? Опять в точку попал, сволочь, опять по-больному. Нет силы и нет места. Без магии, даже с попечительством родителей, бабушки и мэтра-звездочета, я всегда буду чужаком в мире магии, человеком, пустым местом. Я растерянная и обескураженная беспомощно посмотрела в его холодные и насмешливые серые глаза. Вэлл вопросительно поднял брови. Зачем ждет ответа, если все прекрасно знает? Я тщательно собрала остатки своей растоптанной гордости. Подумаешь, человек, это что, преступление? Родиться не волшебником. Хотя, судя по его отношению ко мне, это не просто преступление. Это много хуже. Что-то настолько отвратительное и нежелательное. Молчишь, нечем крыть. А что с того? Огрызнулась я, бочком-бочком подбираясь к балконной двери. Да, я человек, и хвала звездам. Лучше быть обычным, но хорошим человеком, чем бездушным магом с куском льда вместо сердца и мозгами на бекрень. Он нахмурился, но сказать ничего не успел. Я решила не искушать судьбу. Прошмыгнула на балкон, громко хлопнула дверью и с позором удрала в сад, не дожидаясь новых нападок. В саду же я примостилась под раскидистой Ивой. И чего он ко мне привязался? Кто он, побери его небо такой? Подскочив, я принялась наматывать у дерева круги. Отошли на второй план обиды. Как говорила бабушка, не обижайся на идиотов, не уподобляйся им. Осталось только недоумение. Кто он такой? И что ему от меня нужно? Неужели, Дбуликий? И зачем раскрылся? Ведь знал же, что все пойму. Так зачем? Узнаю ли я когда-нибудь всю правду? Или хотя бы часть ее, чтобы не рехнуться от непонимания. Я снова уселась под деревом, и его ненависть ко мне ненормальна. Вот он, маг. Так я что, с ума схожу от презрения и зависти? Нет, зависть была, небольшая, но черная. За что такому подлецу и такое счастье привалило? Да и презрение есть, но не к силе, а к его личности, и по существу, ибо сволочь. Несомненное. И что? Ненавидеть за это люто и мстить? Нет. Мстят за дурные поступки. и за них же и презирают. Для ненависти нужно нечто большее. Существенно большее. устало вытянув ноги, я почесала за ушком подлетевшего Айта. Ладно, хватит об этом. Утренние занятия, конечно, сорваны. Но дневные еще никто не отменял. Значит, пора возвращаться в замок. И... Я со стоном закрыла лицо руками. «Замок». Что-то скажет мэтр-звездочет, когда увидит выдающийся пример ведения оборонительных действий на территории облачных гор. В лучшем случае выставит вон, а в худшем — «Сохрани меня небо».